Глава восьмой. В логово дракона. Кедония Птолемей. 25-26 февраля 2282 года по Рождеству Христу. Справа! Справа наверху! аурига вопил так, что компьютер боевого костюма автоматически снизил громкость в наушниках шлема. Да уделайте вы его, кретины! Легко сказать, но трудно сделать. Тяжелый пулемет с силовым щитом, покрывающим почти невидимой полусферой стрелка, располагался выше по лестнице. На площадке, откуда открывался великолепный обзор, просматривались все подходы. Два смыкавшихся под острым углом коридора и открытый зал для конференции. Проклятущий пулемет срывал нам весь график. Но уже пять минут, как должны быть в компьютерном центре, фактор внезапности теряется. Но выходить под ливень тяжелых пуль калибра 122 мм – это чистое самоубийство. Ни один БК не выдержит удара этих снарядов. Даже боевой скафандр ВКК выручил Жайме. Парень отлично соображает. А тому, кто скажет, что негры тупые, я лично плюну в морду. Сержант активировал экзоскелет БК, совершил балетный прыжок через простреливаемое пространство. Бухнул подствольник его штурмовой винтовки. Только снаряд ушел не в направлении стрелявшего, а вверх под потолок лестничной площадки, где и взорвался в двух метрах над головой стрелка. Ливень осколков, обломков, стеклопластика и композитных материалов. Если так все будет продолжаться, мы рано или поздно пробьем внешнюю обшивку и разгерметизируем административный блок Центрополиса. «Вперед!» — рякнул колумбиец и андроидер рванули вверх по ступенькам. Мы за ними. Генератор силового поля действует. Пулемет не поврежден. Но вот его владелец серьезно ранен. Осколки пробили шлем и панцирь на плечах. «Все равно сдохнет!» процедил аурига всаживая пулю в голову раненого. «Зик, пошел дальше! Мы почти на месте!» На данный момент в нашем разношерстном отряде потери нет. Сказывались опыт людей, и фактическая неубиваемость андроидов, выполнявших роль передовой группы. С активным сопротивлением мы встретились, едва проникнув в комплекс зданий администрации базы. Разумеется, нас никто не ждал, но вскоре компьютеры костюмов засекли тепловое излучение и лучи детекторов движений. Вот тут-то все и началось. Передовой пост экстремистов из армии освобождения Марса был сметен за несколько секунд шквальным огнем. Андроиды и ребята у Риги моментально захватили прилегающие к техническому блоку помещения. Большая часть обороняющихся не носила никакой защиты, кроме примитивных бронежилетов, потому справиться с ними было сравнительно легко. По счастью, гражданских в корпусе не оказалось. Могли бы пострадать во время коротких, но исключительно яростных перестрелов. БК известил меня, что операция продолжается всего 12 минут, считая от первого выстрела. Хотя мне казалось, будто мы возимся уже два часа. Время невероятно растянулось. Все подходы к центру управления были очищены и взяты под охрану. Только вот проникнуть внутрь оказалось затруднительно. Шлюз диафрагма закрыт, энергия к запирающему устройству не подавалась. Взрывать бессмысленно, поскольку данное помещение великолепно защищено. Настоящий бункер. Я начинаю думать, что в далекой перспективе раса синтетиков может стать серьезным конкурентом человечеству. Думают они практически так же, как и мы, обладают сознанием собственной личности. Вот только возможностей у искусственных людей гораздо больше. По крайней мере, венец творения, появившийся на свет естественным путем, не способен выжить, получив полтора десятка пуль в корпус и голову. Зигу и двум его собратьям предстоит солидный ремонт или лечение. А уж тем более не в состоянии напрямую подключиться через внешний порт к микрокомпьютеру замка, за несколько секунд подобрать шифр и, пользуясь собственными энергетическими ресурсами, заставить работать сервоприводы диафрагмы. Стальные лепестки начали раздвигаться. Как только проход был открыт, внутрь полетели гранаты с парализующим газом. Без столкновения не обошлось. Жайме взревел, как раненый тигр, и упал на Две пули пробили чешую быка на бедре и выше паха сержанта оттащил в сторону один из кубинцев андроиды ринулись в красноватую полутьму исчезнув в клубах газа осторожнее мать вашу надрывался Аурига. смотри куда палишь все верно если мы повредим центральный терминал могут возникнуть серьезные проблемы а тут еще начали поступать сообщения от БК бойцов оставшихся прикрывать подходы со стороны космопорта и корпуса транспортного контроля Приближается противник. Детекторы регистрируют 62 сигнала. Значит, Лолита ошиблась. Численность врага значительно превышает исходные 40 человек. Зал полностью очищен. Возник в наушниках приспокойнейший голос Зига. Сопротивление подавлено. Предлагаю на время укрыться здесь. Я начинаю работать с искусственным интеллектом города. Так и сделаем. Мигом согласился Аурига. «Ребята, всем быстро к терминалу! Забаррикадируемся и будем ждать помощи!» Вентиляция работала исправно. Белес и дым исчез. Я переключился на режим обычного визуального обзора. Шестеро убитых, все в боевых костюмах британского производства. Андроиды нейтрализовали их за полминуты. Трое людей без сознания, видимо техники. Надо бы им руки-ноги стянуть. В комплект снаряжения входят одноразовые наручники. ЗИК с тремя синтетическими собратьями колдует над обширной панелью управления городским мозгом, мерцающей квадратиками дисплеев и разноцветными веселыми огоньками. На дальней стене громадный плазменный монитор, сейчас усеянный непонятными простому смертному значками. Экстренное сообщение из кедонии. Несвоевременно ожил быка. Вывести текст на щиток шлема? «Давай!» «Десантный рейдер Омск через несколько минут совершит внутрисистемный прыжок к Марсу!» Пробежали по наморднику светло-синие буквы. «Продержитесь еще 20 минут, Борис!» «Ага, вот даже как! Значит, Удав и впрямь держит постоянную связь с Кронштадтом!» «Такую информацию он мог получить только от людей Биберева или непосредственно от Адмирала!» Видимо, после сообщения о нашей атаке, его высокопревосходительство начал действовать решительно. Внутрисистемный прыжок – штука опасная. Корабль входит в лабиринт в районе Земли и выныривает рядом с Марсом через несколько наносекунд. В случае, если произойдет ничтожнейшая ошибка в расчетах, рейдер может промахнуться и врезаться в планету. Я уже не говорю о тех неприятных ощущениях, которые испытывает экипаж корабля будь он хоть трижды защищен нейтрализующими перегрузки силовыми полями. Чувство такое, будто тебя с точка входа-выхода с силой приложили об стенку. На себе испытывал. «Они блефовали», внезапно доложился Зиг. «Искусственный интеллект города не способен произвести открытие воздушных шлюзов. Только вручную, после введения соответствующего кода. Все, что им удалось сделать, блокировать связь и взять под свое управление порт. Все собрались? Я запираю диафрагму. Из этой консервной банки нас никто не вытащит до прибытия подкреплений. А если у них свои андроиды, спросил я, такие же, как ты? Это исключено, господин капитан. Меня беспокоит активность противника в районе порта. По моим данным, они готовят к взлету истребителей и шесть малых транспортов. Я никак не могу этому помешать. Задействована резервная система управления портом, независимая от центрального компьютера. Оптоволоконные кабели намеренно повреждены. Порт в данный момент является автономной единицей. Кажется, противник понял, что атаковать нас бесполезно. Все камеры внутреннего наблюдения свидетельствуют, что они возвращаются к центру транспортного контроля. Вероятнее всего, попытаются сбежать. «В таком случае мы свое дело сделали», — отозвался Аурига. «Вызываем Цезаря? жаймы надо быстро переправить в Кидунью. Костюм не сможет долго поддерживать его жизнь». Я промолчал. В конце концов, главная задача действительно выполнена. Основная марсианская база в безопасности, жертвы минимальны. А если борцы за свободу собираются исчезнуть, так их встретит на орбите отлично вооруженный Омск. Это, конечно, не тяжелый крейсер но расправиться с несколькими истребителями и грузовиками он вполне сумеет остается ответить на несколько вопросов имеющих первостепенную важность как была подготовлена эта странная акция кто доставил в центрополис оружие и людей способных его вполне грамотно использовать неужели весь сырбор разгорелся только из за порядком устаревших истребителей и ржавых транспортников быть такого не может «Я убью эту идиотку своими руками!» Ряфнул вдруг Ауриго сильным акцентом и отпустил несколько звучных словечек на испанском. Надо будет потом узнать, что они означают в переводе. зиг быстро переключи изображение с монитора 14 на основной экран!» «Сделано!» — моментом ответил андроид. Четырехметровая вогнутая панель озарилась красным. Это была трехмерная модель плато Форсида позволяющая операторам следить за событиями в данном районе, в том числе и в атмосфере. Над центрополисом нарезала круги ярко-алая точка. Компьютер не мог идентифицировать объект, лишь вывел в отдельное окно в правой части экрана приблизительные параметры. Конфигурация, масса, скорость. Никаких сомнений, это Цезарь. Лола, уяснив, что у нас все в порядке, решила показать свою самостоятельность. «Мерзавка не отвечает на вызовы!» Яростно прошипел в наушниках голос колумбица «Отключила все системы маскировки! Магнитную защиту!» «Что она...» «Русский корабль выполнил прыжок и выходит на стационарную орбиту!» Перебил Зиг. «Ангары порта разгерметизированы! Захваченные корабли готовы к взлету! Истребители стартовали!» На мониторе отобразились полдесятка ярко-зеленых пятнышек сразу опознанных искусственным интеллектом, как Mirage Aerospace 290. Старенькая, но далеко не самая плохая европейская модель атмосферно-космического истребителя-бомбардировщика. Звено этих небольших кораблей может создать изрядные проблемы для любого одиночного противника или обычных самолетов аналогичного класса. Но только не для Цезаря. Я не сомневался в том, что Лолита работала не сама, а перешла в режим автоматического боя когда сражением в воздухе управляет компьютер. Алый символ Цезаря на экране заместился мерцающей малиново-фиолетовой точкой. Теперь его не видели радары и лазерные сканеры. Наблюдение осуществлялось самым надежным способом всех времен и народов. Визуально. С помощью внешних камер и фотосенсоров спутников. Песчаная буря практически стихла. Атмосфера прозрачная. Цезарь гораздо крупнее и тяжелее миража. Но сейчас он показывал чудеса высшего пилотажа. Атаковал первым, но, не достигнув результата, начал подниматься назад вверх и вправо, будто оса. Развернулся в одной точке, затем пошел на сближение. Двумя плазменными разрядами уничтожил ведущего пятерки, рассеял остальных. Истребители нарушили строй и разошлись в разные стороны. Наверное, решили удирать поодиночке. Уйти удалось только одному. прочие не смогли даже разогнаться до второй космической скорости. «Цезарь» запросто поражал цели на расстоянии свыше полутора тысяч километров. Недаром этот замечательный корабль так понравился в ней еще два года назад. И все-таки женщинам оружия лучше не доверять. Лола чересчур увлеклась, напрочь позабыв о взлетевших спустя три с половиной минут транспорта, избравших более надежную тактику. Неуклюжие корабли поднялись в разреженный воздух Марса, на магнитных подушках, затем врубили на полную мощность атмосферные ракетные двигатели, направившись от форсиды вдоль экватора по направлению к Аполлоновой Патерии, и примерно на 180-м меридиане задействовали движки второй ступени. Они вышли в космос слишком далеко от чересчур уклонившегося к востоку Цезаря и Омска, готовившегося сбрасывать челноки с десантом. «Захваченные транспортные суда разогнались до четверти световой». Продолжал бесстрастно информировать Зиг. «Удирают во все лопатки. Если я не ошибаюсь, они направляются к точке входа в лабиринт, соответствующей координатам необитаемой системы 61-я лебедя, 8,03 световых лет от Солнца». «А оттуда прыгнут еще куда-нибудь, чтобы замести следы», — зло рыкнул Аурига. «Упустила, дура! Взялась за дело, так работай!» Я снова предпочел оставить его реплику без комментариев. Лола сделала, что смогла. По крайней мере, четыре из пяти истребителей она сбила. Куда подевался пятый, неизвестно. Скорее всего, заглушил двигатель и спрятался на границе юпитерианского пояса астероида. Ищи ветра в поле. «Зик, готовься принимать гостей!» Перехватил я инициативу. Мне нужна надежная связь с капитаном Омска и командиром высаживающихся подразделений. Живо! Слушаюсь, господин капитан.